но и иметь на всякий случай резерв. Тем не менее он разозлился. Он подумал, не больное ли было животное, и глянул в ванну. Один омар еще оставался там, второй из тех, которыми он остался недоволен при покупке. Может, они уже начали поедать себя изнутри? А может, там какой-нибудь вирус или паразит? Жром взял из ванны двенадцатого омара и выложил на стол, чтобы получше рассмотреть. Длинные, направленные назад, усики антенны дрожали. Связанные крышни слабо шевелились, а мары, как только их извлекали из естественной среды, становились вялыми. Жиром слегка подтолкнул животное и склонился над ним. Амар подвигал лапками, будто хотел уползти, и снова замер. В том месте, где его сегментированный хвост переходил в панцирь, наружу вылезло что-то прозрачное. Жиром присел, чтобы разглядеть это поближе. Амар слегка приподнял верхнюю часть корпуса. На секунду Жирому показалось, что животное смотрит на него своими черными глазками. Потом Амар лопнул. Ученик, который чистил рыбу, находился в трех метрах от него. Правда, полка с инструментами и приправами перегораживала ему вид. Поэтому сперва он услышал душераздирающий крик Жерома и от испуга вырнул нож. Потом увидел, как жиром валится от плиты, закрыв лицо руками, и успел подскочить к нему. Вместе они рухнули на рабочий стол, загремели кастрюли, что-то упало и разбило. Что с вами? В панике воскликнул ученик. Что случилось? К ним подбежали другие повара. Кухня представляла собой фабрику в лучшем смысле слова. Здесь каждый выполнял свою функцию. Один занимался дичью, другой соусами, третий фаршем, четвертый салатом, пятый овощами и так далее. В мгновение ока у плиты возникла суматоха. Никто не мог ничего понять, пока Жером не отнял ладони от лица и не показал весь дрожжа на рабочий стол у плиты. С его волос капала какая-то прозрачная слизь. Она налипла на его лицо, и тая стекала за воротник. «Он... он взорвался!» — простонал Жером. Ученик подошел к рабочему столу и с отвращением уставился на развороченного Амара. Ему еще не приходилось видеть ничего подобного. Крышни валялись на полу, хвост разорвало, будто от высокого давления, а спинной панцирь топорщился острыми обломками. — Что это вы с ним сделали? — прошептал он. — Я? Сделал? — скричал Жером с гримаса омерзения. — Да он сам лопнул! Сам! Ему принесли салфетки, чтобы вытереться, а ученик тем временем кончиками пальцев потрогал вещество, разметанное вокруг. Оно было вязкое, но быстро таяло и текло по рабочему столу. Следуя какому-то импульсу, ученик взял с полки стеклянную банку с герметичной крышкой, столовой ложкой, сгреб туда кусочки железа, собрал и жидкость, и вылил ее сверху. Потом плотно закрыл банку. Успокоить же Рома было не так-то легко. В конце концов, кто-то принес ему бокал шампанского, и только после него мастер немного пришел в себя. — Уберите эту гадость! — приказал он придушенным голосом. — А я пойду умоюсь. Кухонные помощники мигом привели рабочий стол жирома в порядок, почистили плиту, помыли котел и, разумеется, слили в канализацию и ту воду, в которой дюжна Омаров провела последний час своей жизни. Вода побулькала в трубах и смешалась со всем тем, что город сливал, чтобы затем снова вобрать в себя после очистки. Банку с желе ученик показал жирому, когда тот снова появился на кухне, помыв голову и переодевшись. — Наверное, хорошо, что ты сберег эту гадость, — мрачно сказал Журом. — Черт его знает, что это такое. Пошлем на анализ. Только, пожалуйста, не распространяясь насчет деталей, понял? Ничего подобного в Труагро никогда не случалось и не должно случаться. Эта история действительно не просочилась за пределы ресторанной кухни. Иначе бы это бросило тень на Труагро. Хотя в происшедшем никто не был виноват. Нашлись бы охотники поговорить о том, что в Труагров взлетают воздухомары, разбрызгивая зловещую слизь. Ничто не могло бы сказаться на добром имени ресторана так дурно, как сомнение в гигиене. Ученик внимательно рассмотрел содержимое банки. После того, как сгустки начали растворяться, он добавил внутрь воды, рассудив, что это не повредит. Вещество напоминало ему, если его вообще можно было с чем-нибудь сравнить, медузу, а медузы сохраняются только в воде, поскольку из нее в основном и состоят. Это была хорошая мысль. Менеджер Труагро сделал несколько телефонных звонков и банку отправили в университет близлежащего Леона для анализа. Там она попала в руки профессора Бернано Роше, специалиста по молекулярной биологии. Между тем процесс разложения желе продолжался